Глава тринадцатая. Перемены в императорских покоях. Сумо не знал, что в то время, как он терпел невзгоды и страдания и едва не утонул в бездне туманных глубин, маленькая княжна клана Чи уже покинула Лиственный город. Сейчас она находилась в столице Целань, в центре Зеркального озера. Невидимые взгляды кандалы удерживали её в той же ловушке. Чтобы согласовать брачный союз, затрагивающий два удельных клана, Требовалось разрешение императора. Джуянь встала рано. Она умылась и причесалась, чтобы отправиться вместе с отцом и матерью во дворец на встречу с императором Баймянем. В далеком прошлом, когда ей было шесть лет, она точно так же прибыла в столицу Целань вместе с отцом, чтобы быть представленной императору. В тот день император наградил ее и пять других княжон удельных кланов нефритовыми жезлами Жуи вручил две нити ночных жемчужин и яркую шкатулку с ароматной слюной дракона. Ночная жемчужина — жемчужина, светящаяся в темноте. Природная историческая и культурная загадка. Упоминания о ней встречаются в мифах нескольких древних цивилизаций мира. В китайских историко-мифологических записях императоры владели жемчужиной ночи. Ей приписывали различные магические свойства. И пока прочие княжны восторгались и вертели в руках прекрасные драгоценности, она отдала няне Шен скучные вещицы и тайком бродила в одиночестве, осматриваясь. Она была так непослушна, что, воспользовавшись невнимательностью служанки, забралась на парапет на вершине белой пагоды Целань, вытянула шею и впервые увидела всю территорию облачной пустоши. Под белыми облаками простирались необъятные равнины, окружённые семью морями. Зеркальное озеро бездонным глазом молчаливо взирало на всех и вся под небесами, на безграничный чудесный мир. Маленькая Джуянь тогда не смогла сдержать восхищённого возгласа. Она распахнула руки, желая обнять далёкие белые облака. Увидев это, служанки закричали и тут же стащили ребёнка вниз. Но та картина навсегда отпечаталась в её сердце. Теперь ей было девятнадцать, и она прибыла в столицу второй раз, на сей раз совсем с другими чувствами. Въезжая в столицу, Джуянь тайком приподняла занавеску в повозке и выглянула наружу. Везде, куда падал взгляд, был белый камень. Стена, открывшаяся перед нею, казалось, была бесконечной и уходила так далеко в небо, что даже если сильно-сильно вывернуть шею, всё равно не увидишь конца. Здесь было основание белой пагоды Целань. По слухам, высота ее составляла 64 тысячи чи, а основание занимало площадь в 10 цин, одну десятую часть площади всей столицы. Цин — китайская мера длины, равная 66 тысячам 670 квадратным метрам. 7 тысяч лет назад величайший император в истории Кунсана, император Син -Дзюнь Лангань, основатель династии Пелин, Использовал кровь 900 девственниц, принеся их в жертву и похоронив под пагодой. Потребовалось двадцать лет и триста тысяч человек, чтобы возвести белую пагоду, известную теперь как сердце облачной пустоши. Проходили века, сменялись династии, круговорот рождения и смерти шёл своим чередом. Императоры и прославленные генералы уже превратились в истлевшие кости, и только эта пагода по-прежнему стояла между небом и землёй. Сегодня она станет свидетельницей важного поворота в её, Джуянь, жизни. Князь Чи с бесчисленной свитой, с несметным количеством конных экипажей вошёл через главные ворота, направляясь в пурпурный зал. Джуянь заметила необычную тишину во дворце. Придворные служанки сновали в молчании, не поднимая головы. На их лицах читалось едва уловимое смятение. Джуянь удивилась. «Почему во внутреннем дворе такая гнетущая атмосфера?» Говорят, недавно император серьезно заболел. Связаны ли эти события? Дюянь последовала за отцом и матерью, и они долго ждали в боковом зале. Никто не спешил звать их на аудиенцию. Князь Чи помрачнел. Пришел ли уже князь Бай? Он должен был ожидать на другой стороне зала. Князь Чи сложил ладони в рукаве особым образом, используя заклинание и создавая призрачного голубя. Птица надлежала отыскать князя Бай, но голубь улетел и не вернулся, словно попал в селки. Князь Чи был встревожен, но старался этого не показывать, боясь, что жена и дочь будут волноваться. Внешне он был тверд, как гора, и только шепотом велел Джуянь. «Когда войдем во внутренний дворец, ты должна неотступно следовать за мной, не отставая ни на шаг, поняла?» «Да», — тут же кивнула Джуянь, которая сегодня была особенно послушна. Семья князя Чи прождала в боковом зале больше часа, пока, наконец, не увидела управляющего дворца, выходящего из гарема, в сопровождении целой группы придворных медиков. Его выразительный взгляд читался даже издали, отчего на сердце князя Чи стало ещё тревожнее. Он обдумывал новый способ, как бы обо всём разузнать, когда за спиной пронёсся лёгкий ветерок, чуть пошевелив рукав. Князь неосознанно подставил ладони, между пальцами блеснул луч белого света. Призрачный голубь наконец вернулся с сообщением от князя Бай. «Сегодня произошли перемены. Будь осторожнее». «Что?» Князь Чи был застигнут врасплох. Он тут же погасил призрачного голубя и, повернув голову, посмотрел в сторону внутренних покоев. В этот миг он что-то увидел в глубокой тени, и выражение его лица резко изменилось. «Князь Бай!» «И князь Чи просят об аудиенции!» — раздалось приглашение из дворца. Князь Чи встал и посмотрел на свою жену и дочь каким-то странным взглядом. Но дворцовый чиновник уже ожидал их. Нельзя было медлить, поэтому князь Чи поправил одежду и последовал за чиновником. Быстро обернувшись, он шепотом сказал дочери, «Аянь, позаботься о своей матери!» «Что?» Джуянь вздрогнула, сердце оборвалось. Ее мать была обычным человеком и не умела пользоваться магией. Вручение, которое только что дал князь-отец, не иначе как намек на то, что вот-вот что-то произойдет. Но они ведь прибыли во внутренний дворец столицы Цилань. Что может здесь случиться? Однако мысли Джуянь уже переключились. Пальцы с невероятной быстротой порхали в рукавах. Идя вслед за родителями, вглубь пурпурного зала княжна концентрировала свою духовную силу на кончиках пальцев, в любой момент готовая к сражению. Чем дальше они шли, тем мрачнее становилась атмосфера. На угловых башнях смутно поблескивали доспехи лучников. По сторонам узкого прохода стояли стражники. И если присмотреться, среди этих людей можно было разглядеть несколько знакомых лиц. Это ведь не охранники дворца. Это воины тени императорской гвардии. Но зачем элитные воины гвардии собрались по дворце? На сердце стало еще тревожнее. Джуянь не знала, к счастью или горю, сегодняшняя поездка, но понимала, что надо быть осторожнее. Их в тишине провели по коридорам и проводили к дверям пурпурного зала. Князь Бай и сопровождающие его люди уже ждали там. Заметив друг друга, они лишь обменялись быстрыми взглядами. Бай Фен Линь тоже стоял за спиной своего отца, красивый и одетый в официальный костюм. Он посмотрел на Джу Янь горящими глазами и с улыбкой сказал, «Княжна, мы снова встретились!» Джу Янь почувствовала неловкость, нахмурилась и отвернулась. Станет ли этот человек после сегодняшнего дня ее мужем? Будут ли они жить под одной крышей? Заведут ли детей и умрут от старости? Когда Джуянь представила такое будущее, ее сердце взбунтовалось, и она едва сдержалась от яростной вспышки. Князь Бай и князь Чи стояли под крышей галереи, ожидая приглашения от императора Баймианя. «Так что произошло?» — прошептал князь Чи, обращаясь к князю Бай, дождавшись, когда придворный чиновник выйдет доложить об их приходе. «Слышал, что император уже несколько дней не приходил в сознание. Почему же сегодня он вызвал нас к себе?» На дороге везде стоят стражники. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее? — Я ничего не знаю, — прошептал князь Бай, оглядываясь по сторонам. — Говорят, что когда император очнулся сегодня, первой, кого он позвал, была наложница Цин. Она вошла к нему рано утром и до сих пор не вышла. — Наложница Цин? — нахмурился князь Чи, понизив голос. — Почему именно она? — Неужели наследный принц и вернулся? «Наследный принц!» — не сдержал ухмылку князь Бай и тут же замолчал, выражение его глаз стало странным. «Куда, в конце концов, подевался наследный принц?» Князь Чи посмотрел на своего компаньона с огромным сомнением. «Ты знаешь, где он находится, или нет?» «Конечно, нет!» — прошептал князь Бай и состроил недовольную мину. «Неужели ты тоже считаешь, что я как-то связан с этим делом? Все знают, что вы с братом и сестрой цин сын старые враги, Если что-то случится с наследным принцем, ты извлечёшь из этого самую большую выгоду. Боюсь, даже если ты с этим никак не связан, расплачиваться придётся головой. Князь Чигорько усмехнулся. Увы, боюсь, это наша аудиенция во дворце не предвещает ничего хорошего. Ты боишься? Князь Бай сохранял хладнокровие и даже не утратил способность шутить. На лужнице сын, разве уже не точит нож, ожидая меня? Когда придёт время, на чью сторону ты встанешь? Князь Чи быстро взглянул на компаньона и спросил. «А что говорит ведущий судьбами?» «Ведущий судьбами?» Князь Бай покачал головой. «По слухам, сейчас его нет во дворце». «Что? Его нет во дворце?» На этот раз князь Чи был действительно ошеломлен. Ведущий судьбами был их союзником столицы, но в решающий момент его не оказалось во дворце. «Это действительно может стать...» Князь Бай тоже был в недоумении и прошептал. «Ведущий судьбами, покинул дворец три дня назад, сказав мне, что у него какое-то важное дело на горе Дзюи, и что он вернется через несколько дней. Я не знаю, что он замышляет». «Этот старик!» — князь Чиры зазлился. «Почему он никогда ничего не обсуждает с нами?» Два удельных князя переговаривались полголоса, и каждый в душе испытывал тревогу, задаваясь вопросом, с чем они столкнутся, когда войдут во дворец. Князь Бай украдкой указал на на рядом с пурпурным залом и прошептал. «Обратил внимание на людей, что прячутся вон за теми деревьями? Судя по ауре меча, весьма похоже, что там есть последователи мастеров меча». «Вот как? Я думал, что ошибся». Князь Чай резко выдохнул и прошептал. «Мне казалось, они уже давно не появлялись в большом мире». Князь Бай пробормотал. «Значит, сегодня необычный день». Орден мастеров меча имел долгую историю и существовал еще со времен императора Син-Дзюня и императрицы Бай-Вэй. Орден набирал последователей и передавал знания уже тысячи лет. Эти знания назывались «путь меча». В каждом поколении есть два равных по силе мастера меча — мужчина и женщина. Они наследуют разные стили фехтования, их техника поражает, они не уступят даже лучшим заклинателям, практикующим совершенствование. Хотя Орден Мастеров Меча принимал в учении самых лучших и талантливых молодых людей из шести удельных княжеств, они всегда были свободны от императорской власти и никогда не участвовали в борьбе кунсанского императорского двора. Почему же сейчас последователи Ордена появились в глубине дворца? Неужели сегодняшнее приглашение во дворец — это приглашение на Хуньмэньский пир? Хуньмэньский пир. В 206 году до н.э. полководец Сян Юй устроил в честь своего недавнего союзника Любана Пир. Оба возглавляли армии в прошедшем восстании против цинской империи. Во время Пира предполагалось убить Любана и занять цинскую столицу Сяньян, но Любану удалось сбежать. Впоследствии противостояние Сян Юя и Любана вылилось в междуусобную войну, в которой победителем оказался Любан. Будущий основатель династии Хань. Выражение «хуньмэньский пир» используется в значении «пир со злым умыслом». «Пир — ловушка». Пока два удельных князя секретничали перед дворцом, из зала придворный чиновник уже вышел и объявил, что посетители могут войти. Князь Бай и князь Чи больше не могли ничего обсудить, им оставалось лишь проследовать в зал. Стоило им переступить порог, дверь захлопнулась за их спинами звук заставил джуянь вздрогнуть она инстинктивно шагнула вперед загораживая отца в зале за тяжелым пологом бесчисленное множество клинков сверкнули холодным блеском опасность Джуянь не рассуждала она молниеносно вытянула руку и в тот же миг тысячи деревьев пробили почву и окружили ее самой родителей, наглухо закрывая от внешнего мира отец и сын бай бросили на нее быстрый взгляд но остались невозмутимы «Техника тысячи деревьев! Отличные навыки!» — раздался из-за полога слабый голос императора Баймяня. «Князь Чи, твоя маленькая дочка! Действительно, незаурядная личность!» «Аянь, не будь груба перед лицом императора!» Князь Чи был постарался сдержать свою готовую к бою дочь. «Сними чары!» Джуянь заколебалась на мгновение, взглянула на людей, что держали мечи, и все же отозвала заклинание. Сделав шаг назад, она встала позади отца. Князь Чи и князь Бай переглянулись, вместе вышли вперед и преклонили колени. «Приветствуем императора!» Все, кто пришел с князьями, тоже склонились перед монархом. У Джуянь не было другого выхода, кроме как встать на колени рядом с Байфенлиним. Но она по-прежнему была насторожена. Спина ее оставалась напряженной. Джуянь в любой момент была готова дать отпор. В глубинах императорского дворца чувствовалась густая аура мечей. Сколько же мастеров скрывается в тени? — Из-за полога снова раздался кашель императора Баймяня. — столь юном возрасте княжна уже смогла владеть такой высокоуровневой техникой. — Хорошо, очень хорошо, — похвалил император. «Желаю, владыки, здравствовать и благоденствовать!» — поклонился князь Чи. Полог дрогнул и раскрылся. Слуги подвесили две его половины на нефритовые крючки. В полумраке тяжелого полога было видно, как императору Баймианю помогли подняться, усадив на постели. Он, не переставая, кашлял, и звук его голоса был подобен огарку свечи на ветру. Император медленно кивнул и сказал. «Рачный союз между кланами...» «Бай и Чи — это хорошее дело. Этот брак может укрепить кунсан Я, Я полностью одобряю его. Император, благодарим за содействие!» Князь Бай и князь Чи с самого начала нервничали из-за сегодняшнего визита, опасаясь подвоха. Теперь же у них словно камень с души свалился. Император Баймянь с трудом поднял руку. «Встаньте! Встаньте!» Два удельных князя поднялись с колен, но выражение их лиц по-прежнему оставалось недоумевающим и ошеломлённым. Император Баймянь несколько дней назад впал в беспамятное состояние. Все думали, что смерть уже поджидает его у кровати. Однако сейчас он в сознании, его рассудок вполне ясен, казалось, он выглядит куда более здоровым, чем несколько дней назад. Может ли быть, что болезнь императора была всего лишь прикрытием, трюком для отвода глаз? Но тогда чьи глаза он пытался отвести? У князя Ба и князя Чина душе было неспокойно, они переглянулись. Император кашлянул в тени полога и сказал. К -к -к -к — Вы, двое, подойдите сюда, я хочу поговорить с вами наедине. — Что? — с ёкнувшим сердцем князья подчинились. Джуя не находила себе места от беспокойства, но не могла ничего сделать, не имея права последовать за отцом. Княжна подняла голову и молча осмотрелась. Ложе императора Кунсана было вырезано из агарового дерева. Основание его было огромным и роскошным и состояло из трёх ступеней. Первая предназначалась для посетителей, вторая — для заботящихся о монархе слуг, и только третья — для сна самого императора. Между каждой ступенью опускался великолепный занавес. Сейчас, в самой глубине, за постелью больного императора, Смутно виднелись силуэты двух людей. Мужчины и женщины, лица которых было невозможно разглядеть, молча и недвижимо стояли в тени. Одним своим видом они пугали чуянь и заставляли беспокоиться. Эти два человека — мастера высочайшего уровня. Пожалуй, они даже сильнее ее. Стоило ей подумать об этом, как раздались резкие отрывистые возгласы. Князь Ба и князь Чи подошли к постели больного императора, и, видимо, увидели там что-то, что заставило их вскрикнуть. «Отец!» — перепугалась Джуяни, что есть сила рванула к нему. В тот же миг послышался резкий свист, и две сияющие молнии яростно атаковали ее из темноты. джуянь пошевелила пальцами мгновенно, формируя щит. «Что это?» Раздался громкий треск, слева и справа ударили две молнии, и золотой щит с крохотом раскололся. Джуяни отшатнулась, чувствуя соленый привкус крови во рту. «Княжна Джуянь!» — подхватил ее Бай Финлин и прошептал. «Не двигайся!» Всего на несколько лет старше Джуянь он с малых лет был хитер и ловок в делах. Да и опыта у него было гораздо больше, чем у княжны. Он давно понял, что дела плохи, и, несмотря на то, что отец попал в передрягу, не спешил совершать опрометчивых поступков. Джуянь сердито оттолкнула его, дотронулась до своего лица и с удивлением обнаружила длинный тонкий порез. Кровь еще не свернулась, залив половину лица. Этот удар был нанесен аурой меча. На землях облачной пустыши есть люди, способные разрушить золотой щит аурой меча. Кто же может обладать такими навыками? Джуянь вдруг подняла голову и посмотрела на двух людей, что скрывались в тени полога. С их рук срывался тот же свет, который только что разбил ее щит, ослепляющий, как восходящее солнце пронизывающий холодный, не дающий приблизиться, — это... «Аянь, отойди назад!» — строго сказал князь Чи, резко повернув голову. «Не действуй опрометчиво!» «Нет, всё в порядке!» — император кашлянул и махнул рукой. «Пусть тоже подойдёт!» «Фейхуа! Люмен! Не нужно её останавливать!» Стоило императору это сказать, как аура мечей мгновенно исчезла. «Фейхуа? Люмен?» Джуянь не могла поверить своим ушам, ведь это имена двух нынешних мастеров меча. Так вот кто в данную минуту в пурпурном зале защищает императора. Потрясенная Джуянь бросилась вперед, встав за спиной своего отца, боясь, что снова может произойти что-то непредвиденное. Как только она подошла, с двух сторон постели появились слуги и задернули занавески, скрывая императора Баймяня и троих его гостей от тех, кто остался снаружи. Джуянь была встревожена, опасаясь, что с ее матушкой может что-то произойти, если она останется одна. Но еще больше она беспокоилась за отца. Не находя себе места, она бросила взгляд на постель императора и, как и отец, не смогла сдержать крик. Перед кроватью императора лежал человек. Роскошная одежда, в волосах — жемчуг и драгоценности, а лицо — прекрасное и изящное. Очевидно, она была одной из наложниц в гареме императора. Из перерезанного горла женщины вытекала кровь. Глаза её были широко распахнуты. Она была убита мечом прямо перед кроватью императора Баймианя. Эта женщина — наложница Цин, управляющая гаремом. Джуянь потеряла дар речи. Кончики её пальцев чуть подрагивали, понимая, что дела пошли скверно. Княжна сейчас могла лишь с невероятной быстротой накапливать духовную силу, чтобы в любой момент быть готовой защитить отца и матушку. Наложница Цин мертва. Неудивительно, что снаружи повсюду стража с мечами и топорами. Во дворце произошёл переворот, поэтому всё так строго охраняется. «Не нужно бояться». Похоже, император Баймянь понял, какой ужас охватил их троих и, закашлившись, сказал. «Ложница Цин... Ложница Цин задумала недоброе. Она осмелилась отравить меня. К счастью... К счастью, я раскрыл ее намерения и казнил на месте». «Что?» Джу Янь уже собиралась применить заклинание, но, услышав слова императора, оцепенела. «Наложницу Цин убили по приказу императора Бэймяня?» «Этот старик!» Она бросила быстрый взгляд на императора. Он еле шевелился, его тело умирало, но глаза, глаза его сверкали, словно в них отражались два острых клинка. Князь Ба и князь Чи вздрогнули и переглянулись. «Наложница Цин хотела отравить императора?» А ведь это действительно могло быть правдой. Император долго был болен и прикован к постели. Вероятно, наложница Цин надоела ждать. Однако наследный принц Шиюй до сих пор не вернулся, и убивать императора прямо сейчас было слишком безрассудно. Хитрая наложница Цин вряд ли бы так ошиблась. К тому же император много дней был без помощи, наметался в бреду. Как же он сумел разгадать план наложницы Цин и понять ситуацию? Два удельных князя пребывали в нерешительности. Они не понимали, что происходит. Император Баймянь снова закашлял и сказал. «Я призвал во дворец двух мастеров меча. Они казнили наложницу Цин. Это дело... Это дело не имеет к вам никакого отношения. Не волнуйтесь». Князь Бай и князь Чи переглянулись и вздохнули с облегчением. «Неплохо. Значит, князь Цин больше не опасен». Словом, сегодня вы пришли как раз вовремя. Император Боемень с трудом поднял руку и жестом дал знак князьям сделать шаг вперед. Я собираюсь составить указ. Это дело очень важное. Мне нужна будет ваша поддержка. Двум удельным князьям было неспокойно на сердце, но сейчас они могли лишь плыть по течению. С большим почтением они произнесли. «Пожалуйста, прикажите!» Император Баймянь сильно закашлялся, а когда справился с приступом, четко сказал. «Вот мой указ. Лишить Шиюя звания наследного принца и присвоить его Шиину». «Что?» Князь Бай и князь Чи были словно громом поражены. Они замерли, не в силах вымолвить ни слова. Даже Джуянь застыла на месте. Император Баймянь, глядя на удильных князей, не смог сдержать многозначительной ухмылки. Ха -ха -ха -ха -ха вы двое неужели против? Нет, нет! Тут же затряс головой князь Бай. Конечно, не против. Тогда император Баймянь поднял голову и взглянул на князей. Тот в миг понял, что наступил критический момент. Пусть он по жизни был резким и прямолинейным. Сейчас стоило быть осторожным, иначе великое бедствие постигнет весь его клан. Поэтому он поспешно и решительно сказал: "Император мудр". Джуянь же вдруг выпалила: "Нет!" Одно это слово заставило всех вздрогнуть и обернуться. "А Янь, ты, что ты делаешь?" Князь чи не ожидал, что эта неблагодарная девчонка станет пререкаться в такой момент. Он был потрясён и рассержен. «Замолчи! Никто не спрашивал твоего мнения!» Однако император Баймян не рассердился, а с интересом посмотрел на девушку и произнёс, закашлявшись: «Почему ты сказала нет?» «Я... я просто думаю...» — нерешительно прошептала Джуянь. «Вы здесь договариваетесь между собой, решая чужую судьбу. Но что, если он не захочет стать наследным принцем?» «Детский лепет!» — высмеял ее слова князь Чи. — Кто откажется быть наследным принцем? — Но, — возразила Джуянь, — наставник такой чистый, бескорыстный человек. С самого детства у него не было никакого стремления к власти и личной выгоде. Сняв себя жреческие одежды, он планировал путешествовать по миру. И вдруг согласился вернуться во дворец и занять трон? Император и правда сильно болен. Его сознание спутано. Он не должен действовать столь поспешно. Разве можно так необдуманно менять наследника? Его решение равносильно смертному приговору для Шиюя, и наставник тоже попадет в этот жестокий водоворот». «Замолчи!» — спирепа выкрикнул князь Чи, прерывая свою неблагодарную дочь. «Это не твое дело! Снова скажешь такую чушь, и будь уверена, вернувшись домой, я переломаю тебе ноги!» Джуянь зло нахмурилась, прожигая отца яростным взглядом. Однако император Бэймян задумчиво посмотрел на княжну и кивнул. «Ты... А, а, а, а, ты знакома с Шиином? Почему... почему ты считаешь, что он не захочет вернуться и стать наследным принцем?» Я... Джуя не знала, как объяснить, и некоторое время просто стояла в оцепенении. «Так много всего произошло за это время, всё так запуталось!» Джуянь уже не знала, кому и что говорить. Кроме того, теперь, когда они расстались навсегда, имеет ли она право вмешиваться в судьбу наставника? Джуянь молчала, а князь Бай уже расставлял на длинном узком столике перед кроватью императора перо и тушь. Император Баймянь больше не сказал ей ни слова. Он с трудом, поддерживая тело в сидячем положении, задыхаясь от кашля, принялся диктовать указ. Князь Чи поднес тушь, князь Бай взмахнул кистью, записывая высочайший указ, который изменит судьбу всего кунсана. Замыслив дурное, наложница Цин хотела убить императора. За это она была казнена, а ее сын Шиюй лишен должности наследного принца и низложен до простолюдина. С этого дня наследником престола становится старший сын императрицы Бай, «Ши-ин! Да будет так!» Всего несколько фраз, но как они тревожат душу. Князь Ба и князь Чи поднесли указ к лицу императора. Император бросил на бумагу внимательный взгляд, тяжело кивнул и посмотрел на князя Чи, подавая знак. Князь Чи поспешно шагнул вперед, передавая императору большую императорскую печать. Император не с последних сил поднял печать и оставил на бумаге четкий ярко-красный отпечаток. Смена власти свершилась. «Хорошо, теперь все зависит от вас!» Еле слышно пробормотал император баимянь, возвращая бумагу князю Бая и князю Чи. «Это все, все, что я могу сделать!» Два удельных князя переглянулись и долгое время не могли ничего сказать. Сегодня они пришли сюда для того, чтобы испросить разрешение на брачный союз, но неожиданно увидели убитую наложницу Цин и стали свидетелями великих перемен, произошедших во внутреннем дворце. Все стремительно перевернулось с ног на голову, и даже такой хитроумный и расчетливый человек, как князь Бай, не смог сразу понять, что происходит. Сейчас он держал императорский указ так, словно сжимал в руке раскаленные угли. В конце концов, князь Бай был храбрым человеком и довольно быстро пришел в себя. Они из князем Чи тут же преклонили колени перед императором Баймянем. «Император, пожалуйста, будьте спокойны. Ваши покорные слуги исполнят вашу волю». Итак, они оба встали на сторону старшего сына. Император Баймянь вздохнул с облегчением. Он поднял руку и слабо махнул несколько раз, давая знак «подняться». Затем повернул голову в глубину комнаты и крикнул. «Хорошо. Теперь пригласите их внутрь». «Кого?» Джо вздрогнул вздрогнула, решив, что император разговаривает с мастерами меча Кунса, стоящими в тени, но, повернув голову, увидела, что воины, охраняющие императора, расступились, освобождая путь. В глубине комнаты бесшумно распахнулась дверь, и два человека вошли во внутренний покой. В полной тишине они миновали тяжелый занавес и подошли к кровати императора Баймяне. Все, кто был в комнате, ошеломленно вздохнули, увидев вошедших. «Вы?» — губы Джуянь дрожали, и она не могла выговорить ни слова. «Вы?» «Да. Те, кто вышли из глубины зала, были никто иные, как ведущий судьбами и верховный жрец. Этот старик, исчезнувший из дворца на несколько дней, привез с собой с горы дзюи старшего сына императора». «Наставник, это наставник! Он и правда вдруг появился здесь!» Джуянь хотела закричать, но вовремя сдержалась. Непрошенные слезы стояли в глазах. Она снова встретила Шиина, но сегодня он был другим. Он больше не носил белой жреческие одежды, а был одет в платье кунсанской императорской семьи с широкими рукавами. Его волосы были собраны высокой заколкой гуань, выражение лица было холодным и бесстрастным. Он подошел и даже не взглянул на Джуянь, словно ее здесь не было. Их разделяла императорская ложа. Княжна долго смотрела на Шиина. Ком застрял у нее в горле, а губы беззвучно шевелились. Шиин так и не взглянул на нее. Выражение его лица было сложным. Опустив голову, он посмотрел на императора и прошептал. «Отец!» Старческие глаза императора Баймяня что уже стоял на пороге смерти, вдруг загорелись, будто в сердце вспыхнул огонь, а души вернулись в тело. «Ты пришел!» — он с трудом протянул руку и подозвал старшего сына. «Ин!» Шиин сделал шаг вперед и склонился к постели больного. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Император Баймянь поднял худую, дрожащую руку и опустил ему на плечо. Старик хриплый и прерывисто дышал. Внезапно мутная слеза скатилась с его щеки. «Значит, вот как ты выглядишь. Ты очень похож на Аянь», — пробормотал император Баймянь, рассматривая красивого и незнакомого молодого человека перед собой. Голос императора был неясным и слабым. «Хотя я уже не помню ее лица. Но я помню ее глаза». Такие же яркие, словно звезда. Да, Шиин с каменным лицом смотрел на умирающего отца, голос был равнодушно холодным. Говорят, она и в миг смерти не закрыла глаза. Эти слова, словно кинжал, пронзили сердце императора Баймяня. Он побледнел, рука, протянутая к сыну, задрожала и замерла. «Зачем ты говоришь это?» Ведущий судьбами с осуждением посмотрел на Шиина. На выражение лица вернувшегося после стольких лет принца оставалось холодным и враждебным. «Я знаю, ты не можешь меня простить». <с> Император Баймянь зашелся в жутком кашле. Его рука упала на кровать, все тело сотрясалось. «Прошло больше двадцати лет. Нас <с> разделяет пропасть. <с> Что можно сказать при таких обстоятельствах?» Он снова с трудом поднял руку и вложил что-то в ладонь Шиина. «Возьми!» Даже такой спокойный человек, как Шиин, не мог не вздрогнуть и не измениться в лице. На его ладони лежало кольцо. Распахнутые крылья на серебряном основании сжимали сияющий драгоценный камень, наполненный огромной духовной силой. Это было божественное императорское кольцо, символ власти императоров Кунсана. «Я отдаю его тебе! Возьми! На твоей ладони сейчас вся облачная пустошь!» Император Баймень с жаром взглянул на своего старшего сына и опять страшно закашлялся. «Это последнее решение в моей жизни. Я верю, ты станешь великим императором. В десять, в сто раз лучше, чем я!» Шин посмотрел на божественное императорское кольцо на своей ладони, медленно сжал пальцы и кивнул. Он ничего не сказал и даже не взглянул на Джуянь, но княжна была потрясена до глубины души и не могла поверить в то, что происходит. Совсем недавно на горе они расстались навсегда, и Джуянь никак не ожидала, что увидит наставника при подобных обстоятельствах. Сегодня они встретились снова, но перед княжной стоял совсем другой человек, абсолютно для нее недосягаемый. Он унаследовал императорский трон и вот-вот станет правителем всей облачной пустоши. Это просто невозможно. Почему он вернулся? Как мог так спокойно принять титул наследного принца? Он, он ведь ясно сказал, что не имеет намерения бороться за власть в Кунсане, что хочет покинуть облачную пустошь и провести остаток жизни в странствиях. «Почему же слова наставника так разошлись с его поступками? Неужели он лгал ей?» Джуянь стояла, пристально глядя на Шиина, сжимающего в руке божественное императорское кольцо. Этот человек был ей совершенно незнаком. Шиин, видимо, почувствовал ее взгляд. Его брови чуть дрогнули, но он так и не поднял глаза. Склонив голову, он смотрел только на мертвое тело под ногами. Коварная и вероломная наложница, убившая его мать, наконец-то умерла. Убита собственным мужем, еще не узнав, что ее единственный сын отправился в загробный мир лишь ненамного раньше ее. В конце концов, она получила возмездие за все, что сделала в прошлом, но почему сейчас он не чувствует никакой радости? «Конечно, Инн станет великим», — вступил в разговор ведущий судьбами. Не беспокойся. Я сделаю все, чтобы ему помочь. — Хорошо, очень хорошо. Император Баймянь поднял голову и посмотрел на своего единственного брата. — Я продержался так долго только потому, что хотел дождаться вашего возвращения. Худая, словно лучинка, дрожащая рука императора поднялась вверх. Ведущий судьбами вздрогнул и протянул навстречу свою руку. Уголки его губ трогнули. — Что? Ведущий судьбами? Он плачет. Сердце Джуянь сжалось, она не могла поверить своим глазам. Два брата, в жилах которых текла императорская кровь, пожали друг другу руки во внутренних покоях дворца. Все замолчали, проникнувшись торжественной и печальной атмосферой. Даже лицо Шиина слегка дрогнуло. Ин уже сложил с себя звание верховного жреца и э, вернулся во дворец. Император Баймянь разжал руку и яростно закашлял, глядя на двух удельных князей. «Князь Бай, ты дядя Ина, князь Чи, теперь твой родственник. Я вверяю Ина вам двоим!» Князь Бай поспешил выйти вперед и решительно произнес. «Не волнуйтесь, император! Передача престола должна пройти мирно и законно!» «Я слышал, князь Цин вступил в тайный сговор с ледяным кланом. Нельзя, нельзя позволить ему воспользоваться случаем и поднять мятеж», — тихо, но твердо произнес император баимянь В конце своего жизненного пути император, обычно проводивший дни в праздности и удовольствиях, вдруг стал необычно серьезен, а ум его сделался кристально ясен. План, который он привел в действие, заставлял посмотреть на него совсем другими глазами. «Слушаемся, император! Будьте спокойны!» — поспешно ответили князь Бай и князь Чи. «Вы оставьте нас сейчас. Завтра утром зачитайте указ». Император Баймян говорил слишком долго и совсем ослаб. Он махнул рукой. «А, Дзюэ, проводи князя Бай и князя Чи. Я хочу поговорить с Шиином наедине. Слушаемся!» Князь Бай и князь Чи отступили. Ведущий судьбами, напоследок взглянул на императора Баймяня. Во взгляде его читалось беспокойство, однако он не стал идти наперекор брату и вышел вместе с двумя удельными князьями. А Джуянь продолжала стоять на прежнем месте, не зная, как ей поступить. Неужели подобное пахальное событие решается всего парой фраз? Почему в этот важный момент никто, включая императора Баймяня, не вспомнил о втором его сыне, Шиюе? Одной фразой он был лишён звания наследного принца. Видимо, так же легко он был вычеркнут и из жизни. Так безжалостно и так равнодушно. Джуянь застыла в каком-то оцепенении, словно заснула тяжёлым сном. «Аянь!» — князь Че остановился и оглянулся на дочь, которая продолжала стоять у постели больного императора. Шиин чуть изменился в лице, но так и не взглянул на княжну. От окрика отца Джуянь пришла в себя. В последний раз, посмотрев на Шиина в глубине комнаты, она вышла вслед за отцом. Матушка, остававшаяся снаружи, не находила себе места от страха. Увидев, что муж и дочь вышли, она вдруг без сил осела на пол и потеряла сознание. Князь Чи поспешно подхватил жену на руки и позвал слугу. Бай быстро подошел к отцу и тихо спросил князя Бай, что произошло. Вокруг стояли шум и гомон голосов, множество людей стекались в зал. Джуя ни на что не обращала внимания, она словно сквозь сон смотрела на небо за окном. Все в облачной пустоши вот-вот перевернется вверх дном, а человек, которого она знала больше десяти лет, за краткий миг превратился в абсолютного незнакомца.